Вспоминает гвардии полковник Трошин В.С. Пока сидели в налебоках, все в отряде тренировались постоянно, как, собственно говоря, еще товарищем Куропаткиным было заведено. Считай, каждую минуту учились. Нет, отдых — это дело святое, но те, кто после боевых заданий не отдыхал, можно сказать, постоянно занимались. Помню... Повел я бойцов на речку за водой тогда еще в должность командира я не вступил, так что по хозяйству бегал наравне со всеми, а что вы хотели во вражеском тылу и ездовой должен быть минером кошеваром. ну да ладно продолжу речка во враге протекала скорее даже в долине такой своеобразной от склона до склона метров полтораста как помню а берега глинистые топкие так что мостки мы соорудили, чтобы воду, значит, набирать с подруч не было. Пошли мы в десятером. Баню собирались устроить, так что воды, соответственно, много надо. Места там глухие и мало обжитые, но вдоль реки дорожка заметная, местные, видать, по ней частенько ездили. Вышли мы с бойцами по дороге из и к реке спускаемся. Берега и воняком густо заросли, да по склонам подлесок густой, так что мы ворон не ловим, по сторонам поглядываем. Только до реки дотопали и к мосткам повернули, как прямо перед нами в кустах тень мельканула, и у меня шишка прилетела. Ну, ребята за стволы смотрят, кто это там шалить вздумал. И тут, представляете, мне еще одна шишка прямо в затылок прилетает. Сзади! «И как кто-то горкнет! Ровней! сырно, Оружие к осмотру Бэти-команду выполнили, а я на голос повернулся. «Смотрю, из кустов Антон выходит. При полном параде, в накидке с сетчатой, с автоматом. И губы кривит кривиты так недовольно. А из тех кустов, что перед нами, люк выглядывает». К нам подходит, и у бойца ближайшую винтовку забирают. Ну и понеслось. Боец, как сейчас помню, Хромов его фамилия была, Мосинку свою даже с предохранителя не снял. А с ними еще четверо таких же залетчиков. Да, лейтенант так и говорил, воин — это залет. А я-то уже привык, что если кто из группы к подчиненному так обращается... Добра бедолаге ждать нечего, всю душу вымотают. Аукнев меня под локоток взял, в сторонку отвел и так пропесочил. — Где, — говорит, — Вячеслав Сергеевич, глаза твои командирские? — А? Ни дозора, ни охранения. Я ему, — Антон, мы ж за водой вышли, и до лагеря рукой подать. А он сплюнул зло и, как говорится, на пальцах мне объяснил что они на пару нас за пять минут на ноль бы помножили и за лагерь взялись. Потом назад по дороге повел, попутно объясняя, на что я, как старшей группы, должен был внимание свое обратить. Ну, а бойцов люк воспитывал. <laughs> да так, что, когда мы вернулись, они уже на вторую сотню отжиманий пошли. У него еще присловие было такое подбадывающее. Ну... Еще пять раз за нас. Вот такая вот история с воспитательным моментом, товарищ журналист. Но не думайте, члены группы нас не только с утра до вечера пинками воспитывали. Они и сами постоянно занимались. То товарищ Демин с ними занятия по немецкому языку проводил, то Антон по рукопашке гоняет, а то товарищ капитан хитрым приемом стрельбы учит. А вечером, если только Окунев не на задании, культурная программа. С хорошей песней, сами знаете, жить веселее и работать легче. Мы даже потом, когда уже разделились, их пели. Товарищ Белобородько, комиссар наш, большим охотником до поэзии оказался. И пока Антон песни исполнял, слова записывал. С мелодиями похуже, конечно, выходило. Но не это ведь главное, верно? Вы, к примеру, песню про шахтерскую любовь знаете? Да, ту самую, которая Марк Шнейдер был, Марк Шейдер. Так Окуневская песня-то. Конечно, не все гладко было. Антон сам признавал, что голос у него не очень. Но у нас один боец был, Вася Давыдов. Так у него голосище, да хоть прямо сейчас, в оперу. Вот они, песни. На пару и разучивали. Жаль, погиб он осенью 42-го. Такой талант был. Одну песню помню, Окунев про нашего бойца написал. Точнее, про бойца их группы, Лешку Дымова. Он, насколько я знаю, в группу из милиции пришел и воевал с ними, считай, с самого начала. Так Антон не только про него, но и про победу нашу написал. Да вы ее точно слышали. Каждую весну по радио крутят. Но я только после войны понял, Как много окунев тогда угадал. Лешка Дымов прошел пол Европы И в Берлине закончил войну. Мед анбатами трижды заштопан, Долгожданный встретил весну. Он прошел от ворот своих нарвских До чужих брандербургских ворот И пронес на петлицах сержантских Все, чем Лешкин гремит, народ. Дымов-то у нас питерский, и тогда в аккурат сержантом был. Понятное дело, в песне Окунев не уточнял, по какому ведомству герой проходил, но оно и лучше. Ближе к простому человеку. Кстати, Дымова я видел недавно, в больших чинах он теперь генерал, лейтенант.